— Чему же улыбаться? — продолжал думать Обломов. — Если у ней есть сколько-нибудь сердца, оно должно бы замереть, облиться кровью от жалости, она, ну, бог с ней, перестану думать, вот только съезжу сегодня, от отобедаю и не ногой. Проходили дни за днями, он там и обеими ногами, и руками, и головой.